Глава 65. Понеслась. Билли Кливер, энергичный и злой шестиклассник, пронесся на своем скейтборде по игровой площадке, вылетел со школьного двора и, прокатившись по диагонали через проезжую часть, пятками поставил скейт на дыбы и взлетел на противоположный тротуар. Он проделал все это безупречно, и это было хорошо, поскольку Билли чувствовал, что сегодня его авторитет в глазах ребят заметно пошатнулся. Позади него катились еще четверо парней, его обычные компаньоны и приспешники. Они спускались на скейтах по крутым вьющимся к подножью холма улицам Сан-Диего, по направлению к Маркет-стрит. Однако сейчас гвардия Билли не свистела и не улюлюкала, как обычно, а хранила гробовое молчание. Мальчишки словно утратили веру своего лидера. Сегодня Билли Кливера унизили. Его рука горела, как в огне. Он просил школьную медсестру просто заклеить ранку пластырем. Но эта дура намотала на его руку полкило бинтов. Билли, конечно, сорвал их через минуту после того, как вышел из школы. Но рука все равно выглядела жутко. Он теперь был похож на какого-то больного, на инвалида. Униженный и оскорбленный Билли Клевер в свои 11 лет был наголову выше остальных сверстников. Его рост превышал 170 см, а вес — 60 кг. Он был здоровее даже многих учителей, поэтому связываться с ним никто не рисковал. И этот маленький поганец Джемми, придурок с зубами в раскорячку, тоже не имел права вставать на пути Билли. Марке Лестер надоедало, передал ему пас. И когда Билли попятился, чтобы взять его, он наткнулся на этого чертова Джемми-бобра и упал, повалив и его. Билли разозлился. Было до невозможности стыдно валяться вот эдак на глазах у всех в том числе и у Сары Хиггинс и других девчонок, которые откровенно хихикали над ним. Бобер все еще валялся на земле, поэтому Билли пнул его пару раз кроссовкой. Не особо сильно, а скорее для острастки. А когда придурок встал, легонечко пихнул его. Так, чепуха на постном масле. А в следующий момент ему на спину прыгнул этот парень Макака, вцепился в его волосы и стал рычать прямо ему в ухо. Билли протянул руку назад схватил его, и тут макака его укусил. «Мама родная!» У Белли в глазах аж звезды вспыхнули. Разумеется, вечно торчащий на площадке надсмотрщик мистер Сопливый Нос ничего не сделал, а только кудахтал. «Перестаньте, мальчики! Разойдитесь, мальчики!» Парни макаку заперли в пустом классе и позвонили его матери, чтобы она забрала его домой. Но мамаша не послушалась и оставила его в школе. «Что ж, тем хуже для него» потому что теперь они уже шли вдоль подножия холма, пересекая бейсбольное поле. Вот они, Джемми и парень-макака. Понеслась. Билли налетает на них, как бык, сбивает обоих с ног, и они летят, словно кегли, повалившись прямо возле ямы за краем поля. Джемми тормозит мордой о землю, поднимая облако коричневой пыли. А парень-макака взлетает на проволочную ограду, позади домашней базы. Сзади дружки Билли орут во все горло. «Крови! Мы хотим крови!» Маленький дурачок Джемми ноет, сидя в пыли. Поэтому Билли направляется прямиком к парню-макаке. Он размахивается скейтбордом и достает прыгучего гаденыша прямо по уху. Тот валится на землю, как тряпичная кукла. Но тут же вскакивает на ноги. И Билли, желая преподнести козлоурок, урок, бьет его снизу в подбородок. Так что у того даже ноги от земли отрываются. Билли не хочет запачкать в крови новые кроссовки Вэнс поэтому он снова берется за доску, намереваясь врезать ее по плоской роже парня-макаки. Возможно, удастся сломать его нос или челюсть, и тогда он будет еще безобразнее, чем сейчас. Но парень-макака отскакивает в сторону, доска со звоном ударяется в металлическую сетку. И тут враг впивается зубами в запястье Билли, изо -за всех сил кусает его. Билли кричит, роняет доску, а макака продолжает висеть на его руке, словно бульдог. Рука немеет, из нее течет кровь и капает на подбородок парня-макаки. Выкатившимися глазами он таращится на Билли. Волосы на его голове торчат дыбом, и Билли охватывает дикий страх. «Твою мать! Да он меня сейчас сожрет!» — проносится у него в голове. Но потом подбегают дружки Билли и начинают в восемь рук молотить макаку с кейтами по голове. Билли орет, макака рычит, и, кажется, проходит целая вечность, пока макака наконец разжимает челюсти и отпускает руку Билли. Макака прыгает на марке Лестера, бьет ее в грудь и, надоедала, падает на землю, валя вместе с собой своих товарищей. Образовывается куча мала, вокруг которой клубится пыль. Билли тем временем нянчит свою кровоточащую руку. Через несколько секунд Билли поднимает глаза и видит, что макака висит на проволочной ограде, в футах 15 над землей, и таращится на них сверху. А приятели Билли прыгают внизу. Вопят на него и потрясают в воздухе скейтами. Но ничего не происходит. Билли поднимается на ноги и говорит. «Вы похожи на стадо обезьян. Мы хотим, чтобы он слез на землю. Он не слезет», — говорит Билли. «Он не дурак. Он знает, что тогда мы вышибем из него дух. По крайней мере, я точно вышибу. Так как же заставить его спуститься?» Билли испытывает злость, слепую ярость. У него чешутся руки. Поэтому он подходит к Джемме и начинает пинать его ногами пытаясь попасть ему по его маленьким яйцам. Но парень крутится в опит и зовет на помощь. Некоторым из приятелей Билли это приходится не по душе. «Эй, оставь его!» — кричат они. «Он же еще совсем сосунок!» Но Билли думает. «Хрен вам! Я хочу, чтобы этот долбанный макака слез на землю!» И он слезет. Маленький гаденыш катается в пыли. «На тебя, На! На тебе еще раз!» Щенок ввляется в пыли и зовет на помощь. И вдруг дружки Билли принимаются кричать «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» И убегают. А потом что-то горячее и мягкое ударяется сзади в шею Билли. Он ощущает запах и не может поверить этому. Господи Иисусе, он просто не может в это поверить. «Дерьмо! Эта тварь кидается дерьмом!» Парень-макака все еще там, наверху. Только теперь у него спущены штаны. Он гадит себе в руку, швыряется дерьмом и, главное, не промахивается. Парни уже все заляпаны им, и тут еще один кусок дерьма попадает Билли прямо в лицо. У него в этот момент как раз приоткрыт рот. Тфу, тфу тфу Он отплевывается, вытирает лицо и снова начинает отплевываться, пытаясь избавиться от омерзительного вкуса. Обезьянье дерьмо! Твою мать, дерьмо! Билли поднимает кулак и кричит, Ты гребанное животное! и получает еще один кусок дерьма, чпок прямо в лоб. Билли хватает свою доску и убегает к приятелям. Они тоже плюются. Это отвратительно. От их одежды лиц воняет дерьмом. Они смотрят на Билли. Их лица перепачканы. На них написано. Смотри, во что ты нас втянул. Пора сделать решительный шаг. И Билли знает, какой именно. Этот парень — животное, — говорит он. А с животными известно, как поступают. У моего отца есть пистолет, и я знаю, где он его держит. Ты только болтать умеешь. Трепач. Сами увидите, — огрызается Билли. Завтра парень Макаков в школу не придет, вот увидите. Билли устала тащиться домой, остальные плетутся следом за ним. А он тем временем думает, Господи, что же я такое сейчас наобещал?